то станет королем. Партняшка уложил в котом кустой иголок и тысячу километров ниток, наперсток и утюг, большие и маленькие ножницы и отправился в путь. Никто в городе Тайда-Райда понятия не имел, где этот запад.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 Не ветер, а слабый ветерок. Но наш герой был такой легонький, что ветерок его подхватил и понес. Ой, ой о, о, о, о, о, я, кажется, лечу. Портняшка действительно летел и хохотал во все горло. Впервые в жизни ему приходилось лететь. И он очень радовался. Вскоре ветер Устал и отпустил партняшку. Сначала пан Ниточка ничего не понял, потому что он кувыркался в воздухе. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Потом кое-что сообразил, но было поздно. Ой, ой. Ой. ой, я, кажется, свалился на плечи огородного огородного пугала, который сторожит от воробьёв Пшеничное поле. Это что за фокусы? Я граф Пугала и не люблю, когда на мне ездят верхом. Пан Ниточка снял шляпу и трижды высоко подпрыгнул. Ему казалось, <с что именно так кланяются знатные господа. Извините, извините, если я вас ушиб. Это получилось нечаянно. Я портной пан Ниточка. А куда пан держит путь? А я иду туда, где стану королем. Не хотите ли вы, граф, составить мне компанию? Я с удовольствием составлю вам компанию, пан Ниточка. И они пошли вдвоем. По дороге они много разговаривали и крепко подружились. Все время они двигались на запад. Спали они обычно в поле, в хлебах. И по Ниточка, чтобы его опять не сдуло ветром, привязывал себя на ночь Ниточкой к уголу.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 Продолжая путь вечером Они вдали Увидели огонек э, Граф Пойдемте туда На огонек Попросимся Ночевать Пойдемте, пан Нитчка. Видит Дом Какой-то странный. На четырех мохнатых лапах стоит, приплясывает. <музыка> Должно быть хозяин весельчак, если его дом пляшет. Давайте зайдем в дом, пан Миночка. Зашли они в дом. Видит, хозяин на плите сидит, греется, а на дворе лето в разгаре. Ах, пан Миночка, ах, граф Пугало, входите, входите, сейчас я родню позову, повеселимся. Очень удивились гости, что он их знает. Хозяин хлопнул в ладоши, и откуда ни возьмись, набежала родня. Дочка хозяина оказалась прихорошенькая, только когда смеялась, ржала точно лошадь на пастбище. Сели ужинать, гостей на скамейке усадили, а хозяина родня сели на горшки с горящими угольями. Только зачерпнул пан Ниточка ложку супа, в его за полу удергает. Не ешь, пан Ниточка, это кипящая смола. Ой. Фу, какая. Стали гости всю еду тайком под стол выбрасывать, а хозяин не замечает. В городе ели до Король умер. Король. Да, да, да. И знаете, кто будет там теперь королем? О, кто кто женится на моей дочке? <ролес> Дочка от радости заржала, как лошадь, и повисла на шее у пана ниточки. Ой-ой-ой, ой-ой. На ниточка. Поздно, поздно, граф, поздно ой. Вся родня развеселилась. А хозяин предлагает. Надо бал устроить в жениха и невесты. Пан Верочка, может быть, вы нам споёте? Ну что же, можно. Да можно, я спою. Не страшны вы, черки, Храброму портняшке, Запорю я вас до смерти. Где мои Тут произошло что-то страшное Все повскакали с мест Поднялся переполох Послышались писк, вой, свист, стоны Все молчком завертелось Внезапно все исчезло Дом рассыпался в прах А прах ветер развеял Огляделись путешественники. Стоят они посреди цветочного луга. Облегченно вздохнули. Эй, Здорово мы чертей проучили, граф Пугало. Да, это они меня испугались, пан Ницчка. Ведь я граф Пугало. Э -э, пойдемте дальше. На седьмой день пути приблизились они к городу. И от удивления... рты разъюли. На всем свете солнце светит, а в городе Еледотополе проливной дождь, как из ведра хлещет. Я туда не пойду, панночка, а то мой цилиндр намокнет. А я, граф, даже королем не соглашусь быть в такой сырости. Хотели они повернуть обратно, но поздно было. Из города их заметили, побежали навстречу, а впереди всех пан бургомистр на подкованный козе скачет. Помогите! Помогите, люди добрые, нам грозит гибель, Потом неделю назад... Скончался король, и с тех пор нас уходит в проливной дождь. Принцесса плачет, а от этого еще больше воды. Королевский совет обещал, что тот, кто остановит дождь, женится на принцессе и станет королем. А, ага. ну так, ну что ж, э, можно попытаться. Путников привели во дворец. Принцесса оказалась такой красивой, что пан Ниточка даже зажмурился при виде ее ослепительной красоты. Ой, ой, ой эх, нет, теперь я обязательно остановлю дождь и хе -хе, женюсь на ней. Граф Пугало и пан Ниточка вышли из дворца. Эм, граф, откуда дождь? С неба. А когда он начался? Когда умер король. <звязывая> ага. Так, он был э, такой великой, что небу тоже ждало жалко короля, и оно прослезилось. От сырости образовалась дыра, и вот в эту дыру хлынул дождь. <звязывая> так надо что... Надо эту дыру заштопать. Да ну! Я в жизни не видал таких мудрых партнеров. Граф Пугало, попросите пана бургомистра собрать все лестницы, какие есть в городе. Пусть лестницы свяжут в одну и приставят ее к небу. Хорошо. Я исполню вашу просьбу, пан Ниточка. Пан Ниточка взял с собой сто 100 иголок, тысячу километров ниток, наперсток, утюг и полез по лестнице на небо. А граф придерживал лестницу снизу, чтобы она не упала. Портной забрался на самый верх и видит, что в небе зияет огромная дыра, А сбоку болтается оторванный кусок неба, и в отверстие льется дождь. А Ниточка, не откладывая, взялся за работу. Он шил два дня подряд. У него онемели пальцы, но он не бросал работу. Ну вот, наконец-то оторванный кусок пришил.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 Это был большой праздник. Пан Ниточка был самый веселый король на свете. При нем никогда не было пасмурно. Своего друга, графа Пугала, король назначил начальником королевской стражи. И тот следил, чтобы на голову королю не садились воробьи.